Глава вторая. Нина быстро спасла дешевую сумку Зои из-под колес автобусов, за что водители ночных рейсов на Абердин были ей весьма признательны, и поставила ее на землю. Зои тем временем опустилась на колени рядом с Хари и подняла его. Он был невыносимо грязным, весь покрыт дизельным топливом и не весь чем еще. Волосы прилипли к его голове, рот широко открыт. Хари сунул в него палец, что без сомнения означало «ладно, я подумал, мороженое подойдет». Второй грязную ручонку он выразительно прижал к щеке Зои, заставляя ее повернуться к нему. Другая женщина стояла неподалеку. Зоя тревожно моргнула. «Я... А вы...» — неуверенно начала она. Ничего не вышло. Она долго спала, долго ехала, а теперь слегка паниковала. Зоя напрочь забыла имя женщины, которая должна была ее встретить. Имя было в телефоне, а телефон лежал в сумке. А сумка стояла у ног Зои, что было равнозначно тому, как если бы она находилась на Луне. Женщина не спешила заполнить молчание. Она просто рассматривала Зои с выражением, близким к ужасу. По правде говоря, увидев Зои, Нина оказалась захваченной врасплох. Ее радостное волнение при мысли о том, чтобы иметь ребенка и романтические мечтания наткнулись на весьма нелицеприятное свидетельство того, как это может выглядеть на самом деле. Нина была ошеломлена. она вдруг очень испугалась и вообще не могла думать о несчастной зое э, -э, -э, э промычала зоя простите я наверное ошиблась сказала нина на тот случай если она действительно ошиблась и почему то наткнулась на побродяжку вы кого то ищете хари в это время каким то образом запутался пальцами в волосах зои и теперь тянул их сильные болезненно сумка снова опрокинулась Зоя посмотрела на автобус на Абердин и подумала, не сесть ли в него. «Книга книжного человека», — выговорила наконец Зои и Нина приложила все усилия, чтобы улыбнуться. «Привет», — сказала она и тут же опомнилась. «Привет, я Нина. Вы, должно быть, ужасно устали». Женщина, на которой смотрела Нина, выглядела намного старше своих двадцати восьми лет. Ее темные волосы свалялись, как будто она на них спала, Под глазами у нее залегли тени, одежда была грязной. Ребенок продолжал нервно дергать ее. «И я такой буду», — в ужасе подумала Нина. «И со мной такое произойдет». «О, Боже!» — в ужасе думала Зоя. «Это же...» Ей хотелось плакать. Она вспомнила о том, как ей хотелось произвести хорошее первое впечатление. Прекрасный ребенок, который ведет себя безупречно. Сама она выглядит готовой к работе, профессиональной деятельности. Несчастью, она не могла позволить себе визит парикмахерскую и пыталась сама подстричь волосы кухонными ножницами. Никогда так не делайте. К тому же у нее не было времени на то, чтобы хотя бы умыться в туалете на автобусной станции. Да и туалеты на станциях такие отвратительные. И все равно негде было оставить Хари, пока она пыталась бы привести себя в порядок. А попытка обтереть Харри бумажной салфеткой привела лишь к тому, что грязь, размазалась по всей его физиономии. А эта женщина в фиолетовом джемпере и короткой твидовой юбке, натянувшейся на животе с прекрасными рыжими волосами, она выглядела так естественно, словно часть ландшафта, хотя и явно пыталась скрыть свой ужас. Зоя зажмурилась слишком поздно отступать. Нина решительно схватила ее сумки. «Идите за мной», — сказала она, уводя Зоя от стоянки автобусов. Зоя стала не по себе из-за того, что она позволила волочить свои сумки, но сама она все равно со всеми сразу не справилась бы. Хари тут же почувствовал, что это означает отказ от мороженого и прижался личиком к груди Зои, сунув руки под ее футболку. Эта привычка осталась у него еще со времени кормления грудью. И молча зарыдал, тут же насквозь промочив ее слезами. Нина бросила на них взгляд, потом развернулась и зашагала вперед, ловко волоча потрепанную сумку на колесах. а Зоя едва успевала за ней с дамской сумкой и безутешным, удивительно тяжелым четырехлеткой и его коляской. «Сядешь в коляску, Харри?» — шептом спросила она. Мальчик яростно затряс головой. Если честно, Зоя его не винила. Вокруг клубился сплошной плотный туман. Очень трудно было понять, где они вообще находятся. Сквозь главную дверь автобусной станции Зоя заметила во мраке большое здание с колоннами, дерзко заявлявшее о себе. публичная библиотека нина тем временем вела их к невероятному синему фургону ну вот пришли бодро сообщила она и тут же встревожилась ой я ведь думала что вы привезете с собой детское сиденье я хотела попыталась объяснить зои но мне просто рук не хватило конечно ну конечно же уж вы мне извините но тогда ему придется сидеть у вас на коленях ничего конечно нина еще раз посмотрела на них Или, погодите погодите-ка». Она исчезла в глубине фургона вместе с багажом Зои и тут же вернулась с тремя толстыми книгами. «Вы можете посадить его на них». Зои уставилась на книги. «О, не беспокойтесь», — сказала Нина. «Это книги о том, как готовить овощи для детей. Мне они не нравятся. И если он на них не написает, все будет в порядке». И она нервно улыбнулась, а Зоя также нервно улыбнулась в ответ. «Ладно, малыш», — сказала она, — «забирайся повыше». «А он не шумный», — заметила Нина. Суриндер не потрудилась упомянуть о Хари, сочтя ее обычной застенчивостью. «Он не разговаривает», — объяснила Зоя. «Пока я имею в виду. Думаю, заговорит, когда будет готов». Нина впервые по-настоящему внимательно посмотрела на маленького мальчика. Если не обращать внимания на грязь и сопли... Он был хорошеньким ребенком, и Нина даже увидела в нем некоторое сходство с Сурендер. Но он плачет? С любопытством спросила она. Негромко, ответила Зоя, как всегда стараясь за фальшивой бодростью спрятать свою тревогу. Ты у нас совершенство, да, дружок Хари? А Хари в ответ громко шмыгнул носом и вытер слезы рукавом, явно готовясь снова заплакать. И уж точно он был чем угодно, кроме совершенства. но обе женщины решили промолчать на этот счет. Нина, упираясь животом в рулевое колесо, аккуратно развернула фургон и повела его прочь от автобусной станции.